Глава 3. Пётр. На вокзал ямчался как на пожар, хорошо хоть улицы ещё уже были пусты. Раннее утро ведь или поздняя ночь, как посмотреть. Девушку я заметил сразу, хрупкая, тонкая и почему-то вызывающая желание прижать к себе и защищать. Вот же «Вокзалы я ненавидел. Во-первых, скопление людей. Во-вторых, ужасный запах, от которого становится тошно. В-третьих, мне постоянно хотелось после этих мест сходить в баню и смыть с себя всё, а ещё лучше продезинфицироваться. Так что я быстро потянул девушку на выход, забрав у неё сумку и стараясь дышать через раз. Хорошо, что она спорить не стала, семенила ногами, не произнося ни слова. В машине открыл для девушки переднюю дверь и замер». Она две секунды постояла, переминаясь ноги на ногу, а потом быстро юркнула в тёплый салон. Её сумку забросил в багажник и сел за руль. Фух, теперь точно обратной дороги нет. Открыв бардачок, достал влажные салфетки и тщательно вытер руки. «Можно и мне?» — тихо пискнула рядом девушка. «Можно», — протянул пачку ей. Когда немного успокоился и убрал салфетки на место, завёл машину. «А мы куда?» Испуганно протянула незнакомка. «Ко мне. Я устал, ты тоже. И если я сейчас же не смою с себя грязь вокзала, у меня начнётся паническая атака, аллергия и чесотка добавок Так что в твоих интересах, чтобы доехали мы как можно скорее». «Поняла», — кивнула девушка и замолчала. Я сосредоточенно повёл машину, пытаясь ровно дышать, считая про себя. Но стоило заехать во двор, как вытащил сумку и помчался в сторону подъезда. Дома порадовался, что у меня две ванны, так что, показав девушке её спальню и ванную комнату, шмыгнул к себе, попросив до утра меня не трогать. До какого утра, только не уточнил, так как на небе уже начало всходить солнце. Вот и поспал. С другой стороны, повезло, что позвонила, а то потом ищи её, где хочешь. В кровать упал усталый, сразу же проваливаясь в беспокойный сон. А разбудил меня божественный аромат кофе и чего-то вкусного. Мама, что ли, приехала? Зевая, натянул шорты и пошёл в сторону кухни, а там увидел незнакомку. Даже головой встряхнул. «Я же никого не привожу домой. Это моя крепость, моя территория». Была до недавнего времени. Девушка стояла ко мне спиной и что-то переворачивала на сковородке. На ней были домашние штаны и майка, по плечам вились светлые волосы. И только когда она повернулась, я наткнулся на знакомый взгляд карих глаз. «Как тебя зовут?» Прямо задал вопрос, который меня волновал. «Доброе утро, Птицева Олеся». «О, в семейство пернатых прибыло», — чуть улыбнулся. «Доброе утро». «Завтракать будете?» — уточнила моя гостья. «А что ты приготовила?» «Из того, что было, я смогла только гренки приготовить и кофе». «Тоже хорошо». После завтрака Олеся посмотрела на меня выжидающе «Так в чём заключается эксперимент, и что от меня нужно?» «У меня есть друг Всеволод», — начал издалека. «Он не верит, что из любой девушки можно сделать красотку, и мы с ним на это поспорили». «М-м, очень интересно, но я тут при кто Кто-то явно не понимал, к чему я подвожу. Он выбрал для преображения тебя. Девушка расхохоталась, да так открыто, что я засмотрелся. «Что? Ты тоже думаешь, что это невозможно?» — возмущённо приподнял бровь. «Не-а». Отсмеявшись, ответила Олеся. «Я думаю, ты — чертовски везучий чувак». «Из чего вдруг такие выводы?» Я даже не сразу обратил внимание, что она перешла на «ты» и перестала меня опасаться. «С того, что я — необычная девушка, так что много вкладывать в меня будет не нужно». А поподробнее... А поподробнее мне довольно быстро и скупо всё объяснили. Олеся ввела меня в курс последних событий своей жизни. «Вот же му...» Чуть не выругался, а потом поправился. «Нехороший человек. И что? На него никакой управы нет?» Я пока не нашла. Вот тебе и позвонила. «Ладно, разберёмся. Пока, если ты согласна, два месяца поживёшь у меня. Будем делать из тебя супермодель. А я пока попробую найти лазейки на Громова. У меня он тебя точно не найдёт. А если и найдёт, то руки короткие будут достать. Так ты согласна?»